с Мелогроссой. И прежде чем взбешенный Дон Мигель мог что-либо сообразить, послышался треск ломающегося дерева и ляска бордажных крючьев, будто железные щупальцы вцепились в борта и в палубу Мелогроссы. Пелена дыма наконец разорвалась, и адмирал увидел, что и дальга накоренившись на левый борт, быстро идет ко дну.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 под командованием Одноглазого, обнаженного до пояса верзилы Волдерстона, устремилась на ют, где, окаменев от отчаяния и бешенства, стоял Дон Мигель де Эспиносе и Вальдес, адмирал Испании. Чуть повыше его, на полуюте, находились Лорд Джулиан и Арабелла Бишоп. Уэйд был в ужасе от этой жестокой схватки, кипевшей на ограниченной площадке палубы.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 На голове его сверкал испанский шлем, а керраса из вороненой стали была богато украшена золотыми арабесками. На концах перевязи из пурпурного шелка, надетой поверх керрасы наподобие шарфа, свисали пистолеты с рукоятками, оправленными в серебро.